Глава шестнадцатая. Газета. Когда вернулся домой, Матвей уже был там. Он сидел на кухне с уставшим видом, подперев голову кулаком и медленно жуя курицу с салатом. «Блудный сын!» – вяло помахал он рукой. «Трудяга года!» – махнул я ему в ответ. Матвей скривился, давай понять, что именно думает о рабочих буднях. Я зашел на кухню, сообразил себе быстро перекус. Поболтали о всяком разном. Матвей не спрашивал, где я был, но через пару минут после моего возвращения начал странно поглядывать, словно видел меня в первый раз. Чтобы не разжигать подозрения, я сослался на усталость и пошел в душ. Но парень остановил. Ты в курсе, что про тебя в газетах писали? Каких газетах? Ты шутишь? Где я и где газеты? В прихожей, в шкафчике, специально для тебя сохранил. Чувствуя подвох, нашел упомянутую газету, развернул и не понял, в чем прикол. Где здесь про меня? В криминальной сводке. Там, где про кровавые разборки. Ух. Статью я нашел. В ней описывалось нападение на особняк, где был жестоко убит уважаемый аристократ и его люди. Если выделить общее впечатление от статьи, то там говорилось, сколько еще будет продолжаться беспредел аристократов, которые так легко убивают. Речь шла про мой конфликт с Барсуковым. Про него расписали, как он много сделал для города, а про меня, что я его жестоко убил по каким-то неизвестным причинам». «Матвей!» – позвал я, дочитав газету. «А что это за...» – подходящее слово отказывалось подбираться. «Хрень!» «Это газета, мой дремучий друг. В них пишут всякие новости, иногда гадости. И...» «Это нормально?» «В целом, да, но...» «Я ждал, что ко мне гвардейцы заявятся, в худшем случае мстители. Но, блин, статья в газете? Что за ерунда? Этот вопрос я и задал соседу. А ты вообще в курсе, что в стране происходит?» – с недоверием спросил он. «Не особо». «Ясно», – протянул он. «Тогда как насчет чайку?» «Так и быть. Введу тебя в курс дел. Такое чувство, что ты в глуши пропадал». «Еще в какой глуши? Дремучий не найдешь». «Ты же знаешь, что новая война намечается?» Буднично спросил Матвей. «Война. Какое дурно пахнущее слово. Ты про Белогрудовых или про нечто большее?» «Куда уж больше!» Поежился сосед. «Да, про них. А что они? И как это связано со статьёй про меня? Сам подумай, ты проводишь каникулы в компании племянницы князя. Ты подрался с Атамановым. Про них-то знаешь?» «Что знаю?» – спросил я, стиснув зубы. Кажется, за последний месяц мимо целая жизнь пролетела. «Эдгард, ты как всегда!» – рассмеялся Матвей. Атамановы ходили под Белогрудовыми, что им не помогло. На днях только эта история закончилась. Прошли суды. Официально народ Атамановых раскатали, до этого неофициально, их уничтожили. Так, стоп, замотал я головой, а можно подробнее? Вообще-то у меня был долгий рабочий день, и я устал. Увидев мой недовольный вид, сосед снова рассмеялся. Ладно, так и быть. История вышла любопытной. Пока я был отрезан от социальной жизни, произошло много чего. Одно из самых громких дел — Атамановы, которые, как оказалось, распространяли наркотики по всей стране. «Они же аристократы!» — выдал я и тут же прикусил язык. Вопрос снимается. Затупил. «Ну да, аристократ аристократу рознь. Я тебе так скажу. Много кто промышляет не совсем законными делами. Просто Атамановы зашли в этом дальше всех и подставились». «А другие чем грешат?» – спросил я, стараясь не подать вида, что вопрос не праздный. «У меня сложилось понимание, что аристократы – это элита общества, его столб. В их руках сосредоточена сила, власть, деньги и возможности. Также они – щит государства. Не то чтобы их не совсем чистые руки меня удивляют. Не такой я наивный, да и сам уже сталкивался. Тут в другом дело. Я хотел узнать, насколько в целом аристократы нечисты. Если злоупотребляет каждый первый, то это одно. Если небольшая горсть – это совсем другое». «Ну ты спросил!» – фыркнул сосед. «Банальный пример – контроль преступных группировок. Или ты думаешь, что преступники сами по себе? Нет, их крышуют те, кто наверху. Имею в виду хоть сколько-то заметных преступников». «Хм, как думаешь, княжеская семья промышляет чем-то таким?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Да и зачем им? Возможности у них и без этого хватает». Прозвучало это не так, что они выше преступности, а так, что, сидя наверху пирамиды, грабить можно совершенно на другом уровне. Так и что с войной? При она здесь? Да все просто. Белогрудовы с этими Атамановыми облажались, но не сдались. Развернули пиар-компанию. Уже чуть ли не в открытую обвиняют Медведевых в злоупотреблении властью. Критикуют их решения. Короче, нагнетают как могут. Топят за то, что Атамановы – лишь первый звоночек. Дальше якобы Медведевы хотят и остальных под себя подогнуть, а некоторых уничтожить. Про нагнетание я уже слышал. Об этом еще во время учебы говорили. «Война-то при здесь? Ты можешь объяснить?» «Эдгард, не тормози! Надо было учить историю!» «Так бы понимал, что к чему. Белогрудовые, можно сказать, в открытую выступили против Медведевых, и сейчас собирают союзников. Как думаешь, для чего? Передел власти? Ага! Насколько они сильны?» «Кто именно?» – горько хмыкнул он. «Мне такие вещи не докладывают!» «Но Белогрудовы на что-то надеются, если ведут себя столь нагло. Почему тогда князь на них до сих пор не напал? А ты думаешь, это так легко? Если он первый выступит, это, думается, мне так себе решение». «Почему?» «Потому что с точки зрения закона и правил, Белогрудовы ничего не сделали такого. Не проявили открытой агрессии». «Погоди, ты мне тут распинаешься, говоришь об их открытости». «Не-не-не», замахал он руками. «Вот смотри, если кто-то скажет, что ты дурак». Пойдёшь ему бить морду? Ну, ясно всё с тобой. А пойдёшь, если будешь знать, что потом твой дом сожгут, кого-то из близких убьют, а страна скатится в гражданскую войну? Хочешь сказать, что не всё так просто? Именно. Я от политики далёкий человек, поэтому не жди подробностей. Но если они до сих пор не схлестнулись, значит, так выгодно обеим сторонам. Может, силу копят. Или ещё что. А ты сам что думаешь по этому поводу? «Плохо это». Скорее всего, институт прикроют. Придется вернуться домой. С деньгами опять проблемы будут. Не у меня, у всех. Хм. Обычных людей, скажем так. Война никогда не шла на пользу гражданам. Ясно, вздохнул я. Есть над чем подумать. «У меня в договоре с князем имеется пункт, что я обязан включиться на полную в случае, когда речь заходит о защите интересов государства. Намечающаяся война – как раз такой случай. Прислушался к себе, проверяя, как там зверь реагирует. Тот дремал и никак себя не проявлял. Это хорошо. Можно на трезвую голову обдумать ситуацию. Если в обществе набирает силу разрушительный цикл, то есть несколько вариантов, что с ним делать». Первый. Найти или создать что-то достаточно сильное, что изменит вектор. В данной ситуации, появись кто-то могущественнее, чем Медведевы и Белогрудовы вместе взятые, да прикажи им успокоиться, это как раз бы выступило такой силой. Но вариант так себе. Потому что в этом случае напряжение не исчезает. Оно продолжает копиться с новой силой. Если не находит прямого выхода, то прорывается на других уровнях. Рассматривать этот вариант всерьез нет смысла, потому что не мой уровень. Второй путь – это снизить разрушительность цикла. Проще всего через договор и баланс сил. Применительно к этой ситуации, если два клана смогут договориться, как и мужица, и будут достаточно сильны, чтобы воевать было неудобно, каждой из сторон, то это поможет избежать войны. Полноценного мира тоже не будет, но он и не нужен. Конкурентная среда много чему хорошему способствует. Если это, конечно, здоровая конкуренция на мирном поле. Третий путь, который более-менее мне подходит, это участие. Если я не могу снизить накал или остановить разрушительный цикл, то нет смысла горевать по этому поводу. Лучше принять участие, получить свою выгоду и заложить фундамент для последующих циклов. Вот над этим мне и стоит подумать. Самой войной меня не удивишь. Главное, чтобы мир не разнесли. «Появление князя в мастерской не сильно удивило. Явился он через пару дней после того, как я вернулся с испытания. Я в этот момент настраивал плавильный станок, который станет частью производственной цепочки по созданию защитных амулетов». «Здравствуй, Эдгард», – поздоровался мужчина, оглядываясь. «Князь», – поклонился я, – «еще одно изменение после испытания. Я гораздо лучше ощущаю, что Анастас Медведев в разы превосходит меня в силе. Раньше я это тоже чувствовал, но слабо и не невыраженно, больше ориентируясь на печати. Сейчас же появилось четкое ощущение – он сильнее». Но это не все. Были и другие ощущения. Недовольство и настороженность зверя, его готовность подчиниться. Последнее мне не понравилось, но это чувство вроде можно было контролировать. По крайней мере, я не испытывал жгучего желания упасть на колени и согласиться на все, что попросят. Но момент отметил. Получается в аристократах больше звериного, нежели принято упоминать слух. Запретная тема, знать бы еще, как далеко это распространяется. «Сейчас я это ощущение отловил. Потому что оно только сейчас появилось? Или потому что раньше я был слишком слаб, чтобы это почувствовать? Если второе, то открытие в каком-то роде пугающее. Получается, сильно аристократы только из-за этой звериной сущности могут управлять другими. У тебя тут многое изменилось», — заметил князь. «Как видите», — распрямился я, — «работаю над заказом на тысячу амулетов». «Хорошо, они нам не помешают». Вроде простая фраза, да и сказано мало, но сразу складывается впечатление, что князь не просто так это упомянул. «Не против, если присяду?» – спросил он. «Конечно!» – смешно. «Что бы он сделал, скажи я нет. Наверное, не стал бы садиться. При этом записал бы меня в идиоты со склонностью к самоубийству. Чай, кофе, есть вкусные печенье Ольга говорила, что они и правда вкусные. Так что давай». «Пока я ходил мыть руки, князь уселся в кресло, вытянул ноги, да и в целом как-то расслабился, словно он не князь, а обычный человек, который заглянул в гости к другу. В своем явно сшитом на заказ костюме на фоне мастерской он смотрелся несуразно, как шпага в навозе. Ну ладно, не навозе, но сарай уж точно». При этом я не видел на его лице и капли недовольства, брезгливости, раздражения или чего-то такого. Нет, князь именно что развалился в кресле с большим для себя удовольствием, что ничуть не умолило его аристократической стати. Умеют же некоторые. Не обращай внимания, заметил он мой взгляд. Устал я от официоза. Поэтому давай по-простому. А по-сложному это как? Родион? Темный кабинет? Принудительные уговоры? «Как скажете? Как твои дела? Как с Ольгой?» «А что с ней?» — напрягся я. «Вы про мою сестру». Её задумка вышла... «Не очень, скажем так», — покрутил он рукой. «Ты в курсе, что она тебя три недели по лесам искала?» «Нет». «Надо же, какая забота!» «Аж сердце замерло!» «Не таи обиды на неё!» «Она хотела, как лучше!» «Я не в обиде!» «Просто пересмотрел своё отношение и решил быть аккуратнее. Вот и всё!» «Никаких обид». «Хорошо», — кивнул он. «А у вас как дела?» — сел я в кресло напротив. «Говорят, обстановка накаляется». На первом вопросе он замер, не ожидая понебратства. Замер на доле секунды. Но сейчас я замечал гораздо больше, чем в первую нашу встречу. есть такое». Медленно кивнул он. «Что говорят в народе? Поделишься? А то с моей позиции есть риск видеть ситуацию искаженно». «Говорят, что скоро война будет. Медведевы против Белогрудовых. Это так?» «Всё идёт к этому». «Ясно», — вздохнул и поморщился я. «На мирное решение вопроса рассчитывать не стоит?» «Не стоит. За Белогрудовыми стоят иностранцы. Так значит, это не внутренние разборки. Это внутренние разборки, которые активно спонсируются внешними силами». Князь говорил это спокойно, но это было обманчивое впечатление. От слов веяло чем-то нехорошим, грядущими проблемами. «Узнали мы об этом, кстати, благодаря тебе», — поделился князь. «Что-то он откровенничает. Чего хочет-то?» «Рад помочь!» Сначала чуть не вырвалось «рад служить», но нет уж. «Я не служу, а сотрудничаю и помогаю». Хотя разница не такая уж большая, и не исключено, что у князя на это другое мнение. Помолчали. Я налил князю чаю и печенье поставил. Он и правда его попробовал. Три штуки съел, да и всю чашку выпил. Неужели он и правда ко мне отдохнуть заглянул? Вон какой вид расслабленный и задумчивый. Эдгард, наконец он разрушил тишину. Я никогда не хотел на тебя давить, но сейчас грядут тяжелые времена. Поэтому спрошу прямо, чем ты еще можешь помочь сохранить страну? «Князь!» – я сделал паузу, подбирая слова. «У меня нет ответа на ваш вопрос. Я слишком слабо ориентируюсь в тех проблемах и задачах, которые перед вами стоят, чтобы предлагать решение. Хотя, раз уж вы зашли, то покажу кое-что». Встав с кресла, я направился к манекенам. Обернувшись, чуть не подскочил. Князь оказался опасно рядом, а я и не услышал, как он поднялся. прочистил я горло. «Вот!» Эту пластину я сам сделал. Те бронежилеты, которые вы показали. Такое чувство, что вам что-то бракованное продали. Не хочу никого обидеть. Лучше сами смотрите». Когда я достал пистолет и зарядил его, князь приподнял бровь. Он совсем не боялся оружия в моих руках. «А зря. Здесь, на моей территории, я бы много что мог сделать. Выставил два манекена. Один с обычным бронежилетом, второй с моим. Следом настроил защиту, чтобы пуля или осколки не отскочили. А то вот хохма будет, если князю костюм испорчу». После приготовлений прицелился и выстрелил. Сначала в обычный бронежилет, потом в мой. А вот то, что я хотел показать. Смотрите, какой ужасный металл. Пластина прогнулась и потрескалась. А ведь это обычный пистолет, слабый калибр. А теперь смотрите сюда. Поднял я свою заготовку. Видите? Если хотите, можете сами проверить. «Здесь только царапина», – подметил Анастас. «Да, я поработал над качеством материала, над его защитными свойствами». «С этой штукой осколков больше», – кивнул он в сторону защиты. «Это и правда было так, что хорошо видно по тому, как повисли эти самые осколки. В случае обычного бронежилета пуля тоже могла разлететься, но чаще застревала». «Много ранений происходит как раз из-за осколков», – добавил Анастас Медведев. «Хм». «Теоретически я могу придумать такую конфигурацию, чтобы осколков вообще не было, но я другое спросить хотел. Вам нужен металл покрепче?» «Цена производства?» «Хороший вопрос», — задумался я. «Если честно, то не считал. Надо отлаживать процесс». Не было у меня времени считать. Пластину сегодня с утра сделал, в отрыве от других задач. «Эдгард, а ты можешь создать металл с любыми свойствами?» Спросил князь осторожно, словно боялся спугнуть меня. «Возможно». «Возможно или можешь?» «Проверять надо». «Хм... Если я пришлю тебе документацию, что нужно...» «Это было бы идеально». «Тогда договорились. Не буду тебя задерживать». Князь встал и собрался уходить, но остановился и сказал. «Боюсь, времени на промедление у нас нет. Если можешь помочь нам, то прошу, помоги». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, я кивнул, и князь исчез. Уход князя оставил горькое послевкусие. Не в том смысле, что он расстроил меня, а в том, что задел какие-то струнки души. Надави он, я бы понял. Попытайся провернуть интригу, тоже бы понял. Мне бы это не понравилось, но это то, что следовало ожидать. Но вот так, по-простому, если можешь, то помоги. Какая-то часть внутри понимала, что князь нашел единственно верные слова, чтобы замотивировать меня. Другая часть шептала, что это как раз и есть манипуляция. Но манипуляция манипуляции рознь. Это не грубое воздействие, а искреннее, оттого эффективное димовщина. Выбросив лишние мысли из головы, я налил себе еще чаю, достал блокнот и переключился на две важные темы, требующие отдельного, полноценного разбора. Налаживание производственной цепочки пока подождет. Сейчас я хотел подвести итог размышлений последних двух дней. Первая тема – тактика, вторая – стратегия первоочередная задача, которую я перед собой ставил, это выживание. Если ты умер, то ничего сделать уже не сможешь. Ни миру не поможешь, ни близким. Вторая задача – я хотел жить хорошо, для чего опять же нужно выжить, а следовательно, нужно быть готовым противостоять тем опасностям, на которые щедр этот мир. Опасности я делил на две части – социальной и военной жизни. Нищета, астрокизм, потери репутации и враги, которые убивать не будут, но подгадить смогут. «Военная часть – это прямые боестолкновения. В меня уже стреляли, рвали когтями, били руками, скидывали с высоты, резали, травили наркотиками, держали в лаборатории. Что-то вспомнил события последних лет и приуныл. Как-то не особо дружелюбен этот мир по отношению ко мне. Не рад чужаку». Чтобы укрепить социальное положение, мне по-прежнему нужно наращивать свою полезность, а в идеале создать какое-то свое дело, не привязанное к Медведевым, при этом генерирующее деньги, чтобы хватило и на нормальную жизнь, и на охрану, и на образование, и на семью, и на все остальное. Князю я не просто так новый сплав показал. Наверняка у государства есть гигантские запросы на уникальные материалы. Теоретически, это безграничный источник прибыли и полное решение озвученного вопроса. Да и легализовать проще будет, если сильно не выделяться. Так, блокнот, иди сюда. По пунктам я записал, что нужно сделать, чтобы укрепиться в социуме. Во-первых, закончить оба института. Может, это и не самое рациональное использование времени, но это только на первый взгляд. Если подумать, то именно благодаря учебе я обзавелся какими-то связями, смог инициировать сотрудничество с княжеской семьей, а там и вопрос с деньгами решить. Нет, учиться точно нужно. Без этого никак. Во-вторых, надо выполнить заказ князя на тысячу амулетов. Деньги получу, да потренируюсь цепочки выстраивать. В-третьих, надо бы форсировать ювелирную тему. Это тоже деньги, да и имя можно себе сделать. В общем, не помешает. В-четвертых, надо думать над сплавами. Надеюсь, князь даст информацию, что актуально для государства. Это сильно упростит генерацию идей. С этим разобрались. Теперь, что касается боевой части. Перелистнув листок, я начал новый список. Когда тот ходок охотился на меня, я получил столь необходимый опыт. Бой с Коршуновым вышел коротким и показал лишь малую часть, с чем я могу столкнуться. Главное преимущество ходаков решал блокиратор. Его и запишем первым пунктом. Подумаю, как еще доработать технологию. Неплохо бы увеличить дальность действия, а то эти бесы шустрые ребята легко убежать могут и вырваться из зоны блокировки. Еще лучше придумать эффект, который обезвреживает ходака на какое-то время, но с этим есть сложности. Один из законов алхимии гласил, что чем больше в организме энергии мира, тем он меньше подвержен воздействию. Камень или металл изменить легко, животное в разы сложнее, человека сложнее на порядок. Есть способы, как это обойти. Один из них – кровь. Если завладел чужой кровью, то многое сделать можешь. Но что-то терзают меня смутные сомнения. Тогда, когда меня похитили, я двоих людей как-то взорвал. Простые расчеты показывают, что сил у меня на это не должно было хватить. Да и то, что я вытворял против ходока на испытании, тоже непонятно. Откуда силушки столько? И я незаметно для себя стал сильнее? Где-то внутри скрываются тайные резервы? Знания из прошлого мира говорили, что это невозможно. Но вот именно что из прошлого? А что если в этом мире другие законы? Что если сопротивляемость у живых организмов иная или вовсе отсутствует? Я, когда в этот мир попал, много тестов провёл, но живую материю не проверял по этим пунктам». «Хм... Что я имею из фактов?» «Два раза, находясь в состоянии изменённого сознания, сделал то, что считал невозможным. Один раз – случайность, два – закономерность. Я крутил эту идею и так и эдак, пытаясь понять, что с этим делать. Первое, что приходит на ум, это какой-то иной тип воздействия. Без печатей?» «Да ладно! Если это так, я буду долго, нервно и истерично смеяться». На всякий случай проверил гипотезу, попробовал воздействовать на окружающий мир без печати. Целью выбрал кусок металла, который на столе валялся. «Как бы я ни тужился, как бы ни пыжился, единственное, что добился, это ухудшение самочувствия». Сначала я не понял, что произошло, от чего мутить-то стало. Проверил себя, как мог, но ничего не обнаружил. Минут через десять отпустило. Снова попробовал мысленно сдвинуть кусок. Не получилось. Зато ощущение мутности в теле вернулось быстрее. То есть, что-то происходит? Или я так сильно тужусь, что мне аж плохо становится? На всякий случай проанализировал ощущение и записал, где именно мутить начинает. Эксперимент продолжать пока не стал, а то мало ли, куда это заведет. Я еще не до конца уверен, что тело полностью в норме после резкого усиления. С Ольгой договорился, что сегодня вечером к ним загляну, она меня посмотрит. В прошлый раз тоже смотрела, но ничего не нашла, только заметила, что силушки прибавилось. Но я это и так знал. Что получается, я пробежался взглядом по не такому уж и длинному списку. Доработать блокиратор это раз. Доработать защиту от огнестрела и другого оружия это два. Очень уж мне не понравилось, как тот ходок, то и дело постреливал в меня. Незабываемые ощущения. 3. Нужна какая-то маскировка. Я пытался скрыться, но этот уродец легко меня находил каждый раз. 4. Приумножение потенциала беса. С этим пунктом отдельная сложность. Что мог простого сделать, я уже сделал. Дальше надо углубляться в генетику. И... А вот пока не знаю, что и... Переносить свойства тел с высших бесов на себя? Теоретически это возможно, а на практике? У меня нет знаний, как это сделать и не убиться. Но что-то придумать нужно обязательно, иначе против высших бесов я так и останусь пустым местом. Пятый шаг. Как и планировал, вернусь в стрелковый клуб. Рукопашному бою в институте учат. Ещё нужно найти того, кто меня на полигоне погоняет и тактики обучит. Шестой шаг. Самый сложный. Хочу научиться перемещаться сквозь пространство. Я накопил много информации по ходокам. Пора бы уже переходить к разработке практических моделей и тестам. Мдаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вроде всего шесть пунктов, но за каждым стоят месяцы работы, которые мне предстоят. Раз так, то не буду откладывать.